Глава 33. «Понял тебя, Честер. Ждём на полигоне», — сказал Дерек и отключился. «Да чтоб тебя!» — прошипел Розе, когда мельница кофемолки заработала впустую, и в чашку вместо ароматного напитка потекла мутная жижа. Не дожидаясь окончания приготовления, он выключил прибор, вылил бурду в раковину и полез в шкаф за новым пакетом с зёрнами. «Кассиль, не злись. Можно подумать, с тобой такое ни разу не случалось». Все растер лицо ладонями. «Что там у них?» — спросил у кота. «Проехали контрольный пункт на выезде из города. Будут здесь примерно через полчаса», — пересказал слова Чеса Дерек. Мыши и крысы обещали убрать все следы, но Чес заявил, что теперь в его комнате нужен капитальный ремонт. «И что будем делать?» Джок был бледен. «Как, кстати, и Блейн, и Рузе». Да и Кот допускал, что и сам не самого приятного оттенка. «По протоколу его нужно наказать». «Не говори глупости, Джоук», — вздохнул Блейн. «Разумеется, мы никого наказывать не будем. Но надо как-то обосновать в отчете, почему офицерату пришлось ликвидировать объект и подтереть изображение с камер. Для да чего там обосновывать и подтирать-то? И без того всем все ясно». Объект угрожал устроить теракт с несколькими тысячами жертв среди разумных существ, — жаром сказал Рузе. Он с такой силой дернул клапан пакета, что тот, вместо того, чтобы аккуратно открыться, вырвался с приличным куском пластика. Зерна дождем посыпались на стол и пол. Насчет террористов Международная конвенция совершенно однозначно подлежат уничтожению во избежание повторения инцидента. Подлежат согласился Блейн. после соответствующей процедуры судебного разбирательства и строго в соответствии с вынесенным приговором. «Считай, суд состоялся, и приговор вынесли гиены». Кот устало потер лоб. «Этот безумный день когда-нибудь кончится?» «Чисто технически он уже кончился, аж целых восемь минут назад». джок сел в кресло, закрыл глаза. «Но наказание мы должны вынести», — сказал глухо. «Потому что Тиберюс считает, что заслужил его. «Теория это, конечно, очень хреновая, но если мы промолчим, он будет мучиться угрызениями совести всю оставшуюся жизнь». «Угу. Оставим его без кофе, когда проснётся». Кот, осуждающий на него, посмотрел. «Джоук, тебе явно надо поспать». Тибериус знал, что делал, и это далеко не первая кровь на его руках. Тибериус отрубился, едва забрался в фургон. Чес чуть не запаниковал. Показатели его биомонитора рухнули, Но на выручку пришёл Юмус. Ему было достаточно лишь коснуться сознания Тибериуса, чтобы понять, что тот просто спит. Глубоко, как всегда, в откате. Барвенталь лихо зарядил ему капельницу с белками, и более медицинской помощи не требовалось. Не Джоука. Он использует поведенческо-моральные матрицы для шаблона отношений «правоохранитель-преступник». А вот Блэн, кажется, стремительно обретал почву под ногами. По крайней мере, выглядел куда живее, чем несколько минут назад. У Тибериуса и мистера Смита отношения были почти родственные. Как-никак они тесно общались много лет до инцидента с похищением Лесли. Во время моего первого разговора с Джонни тот применял отеческо-наставнический тип общения. На основе законов психологии, статистических данных и личного опыта я могу сделать предположение, что до сих пор Тибериус тяготел к нему в эмоциональном плане, И его демонстративная неприязнь — всего лишь способ защиты от повторного предательства. Вероятность, что я прав, около 70%. Причины, почему мистер Смит поступил, как поступил, он помолчал. Если честно, мне совсем не хочется тратить глюкозу на анализ его мотивов, поступков и моментов, где мы что-то упустили. Его судьба уже известна, и я этим фактом более чем удовлетворён. Да, все явно устали. Даже с двужильного Блейна стёрся налёт человечности, обнажив чистого аналитика. Хотя, казалось бы, ментальным ударом никого не бил. В бой с медведем не вступал. Тот, кстати, казался теперь уже каким-то бесконечно далёким, хотя прошло всего несколько часов. «Лично мне совершенно всё равно, чем он там руководствовался», — сказал кот, понимая, что и сам уже отчаянно теряет концентрацию. «Надо вернуть парней домой и хорошенько поспать». Тут Розе справился, наконец, с учиненным им же самим беспорядком и схватил все еще пустую чашку. «Я ведь вам уже не нужен», — спросил отрывисто. «Предупреждаю. Если ответ нет, Касиль ты по-прежнему незаменим, то я просто усну вон на том диване». Касиль, ты, конечно же, по-прежнему незаменим», — Блэйн зевнул. «Но эту ночь Паома точно переживет без твоего внимания». «Себастин, Джоук, Дерек, всем спать». Зевнул еще раз, лишь номинально прикрыв ладонью рот. «Я очень вас прошу, давайте хотя бы до полудня обойдемся без катастроф и форс-мажоров». Горячее всех его идею поддержал Рацио. Хотя до этого он уже мирно спал, облюбовав коврик рядом с диваном, но сейчас поднял лохматую голову и защелкал зубами. «Да, надо идти», — сказал Джоук, но не сделал даже попытки встать. «Про Тибериуса невыносимого, кстати, самая наглая ложь», — сказал с неожиданным не только для аналитика, а даже адаптанта жаром. «Бактериями питается не один Тибериус, и его желудочно-кишечный тракт весьма продуктивно их перерабатывает, в отличие от того же Виля, например. А от Виля что-то не спешит сбежать Натали. Напротив, я слышал, они хотят официально зарегистрировать отношения». Это был выпад, рассчитанный на неотесанных адаптантов, думающих только мышцами. Последнюю часть фразы Рузе взял в кавычки, изобразив их в воздухе. Паралетик, во всей видимости, решил, что после тяжелого форсажа Джонни Бой — еще одни кавычки — сорвется и примется крушить все в труху и мясо. «Хотя в некоторых аспектах наш начальник боевого бывал невыносимым в прошлом и остается таковым в настоящем, к его телу и происходящим в нем процессам жизнедеятельности это никак не относится». «Мы все знаем, насколько горячо ты его любишь», — устало улыбнулся Сеп. «Но теперь нам предстоит как-нибудь аккуратно сказать Тибирюсу о том, что он вполне сносен во всех смыслах». «Я, конечно, не такой блестящий теоретик, как Джок, но могу предположить, что насчет запахов и звуков Тибериус будет терзаться, если вообще не примется комплексовать». «Я скажу», — пообещал Блейн, и никто не стал пробовать забрать у него эту обязанность. «Ну, если так, то теперь точно пора расходиться», — решил рузе «Идите, я тут все выключу», — кивнул Блейн. «Я с тобой подожду», — покачал Дерек головой. «Или можешь и сам идти. Я их встречу. Тибериус всё равно больше суток проспит». «Не меньше трёх», — покачал головой Рузе. «Всё, я пошёл. Всех поздравляю, все молодцы и бла-бла-бла». «Ну и мы, пожалуй, двинемся следом». Сеп встал, следом за ним поднялся и рацо. «До завтрашнего, надеюсь, ужина». «Скорее обеда. Одними белковыми батончиками сыт не будешь», — возразил джок «Я тоже вас покидаю. И без бла-бла мы все молодцы». «Без сомнения», — согласился с ним кот. Блин, не спешил уйти. Видимо, решил убедиться, что машины благополучно добрались до полигона. Писк браслета, сообщавший о пересечении периметра, раздался почти сразу. И еще через несколько минут у здания затормозил огромный фургон, а потом на лестнице послышались тяжелые шаги. Кто-то, обутый в офицератские берцы, поднимался. Юмос раздался хриплый шепот. Налево или направо? Тут все двери одинаковые. Налево, направо. Кот живет. Так же шепотом инструктировал Юмос. Можете не шептать, его и пушка не разбудишь. Громко сказал Кот и пошел встречать гостей. Тибериус нес Тейд, но командовал парадом почему-то Барвенталь. Шеф, получите, распишитесь. Улыбнулся он, увидев кота. «Сдаю с рук на руки. «Я покажу, где его кровать», — сказал Блейн и поманил Тейта за собой. «Постойте, офицер. Сейчас включу свет». «Ну, я тогда пошел», — сказал Барвенталь. «Приказ отдыхать отдан всем, участвовавшим в сегодняшних операциях», — Дерек посмотрел на Барвенталя. Выглядел Николай ни разу не на обложку журнала. Скулы заострились и потемнели от отросшей день щетины, глаза ввалились. Только усмешка по-прежнему кривила тонкие губы. Может, ты это дождешься? А то завалишься в кустах, а мне потом отвечай, чего это у меня офицеры до коек не добираются. Меня дьявол подкинет. Отмахнулся от провожатого Барвенталь. Ну, за заботу спасибо, шеф. Ты молодец сегодня. Кот сдержанно улыбнулся ему. Если хочешь, возьми отпуск на несколько дней. Подай запрос, я подпишу. Не-а. Барвенталь покачал головой. Не хочу. Я ж всю жизнь на работе. «Обездельничал только, когда после ранения отлёживался». «Неприятные ассоциации», — догадался кот. «Тогда завтра жду в строю». «Есть шеф». Барвенталь одарил его ещё одной кривой усмешкой и ушёл, грохоча ботинками по ступенькам. С улицы донёсся смех дьявола. «И правда. Как именно Барвенталь загладил перед ней вино? Спросить, что ли?» «Можешь, конечно, но Николай не скажет». Юмус не насмешничал. Лишь чуть-чуть подтрунивал, «Но ты, конечно, знаешь ответ, да?» — обернулся к нему Дерек. «Нет, потому что не задавал вопрос. А сам Николай не думает об этом постоянно», — пожал плечами Юмус. «Просто совместный эмоциональный фон у Дьявла и Барвенталя он…» «Как бы так сказать, чтобы понятно было…» «Он как у родителя и взрослого ребёнка. И обиды есть, и непонимание, и прочие шероховатые места» а всё равно ближе никого нет. «Ничего себе!» — кот даже присвистнул. «Кто бы знал!» Юмос улыбнулся и посмотрел на него проницательно, хотя глушилка на виске светилась зелёным. «Честер скоро придёт. Он своих провожает. Пару слов им хочет сказать». «Да», — согласился Дерек. «У них сегодня был первый общий боевой выход. Пусть и обошлось без драки». Но он всё равно за них переживал. — сдал Винка Юмос. Хотя этот секрет был для Дерека ни разу не секретом. Винк всегда переживал, чтобы его птенцы не порили чего. Всякий раз, слыша это выражение, Дерек думал, что Чес вдруг решил перейти на Хардинский. Вы с ним сегодня были на высоте. Юмос, конечно же, знал, что выполнил свою часть работы хорошо, но знать — это одно, а услышать похвалу совсем другое. Тем более, что почти что бесконечная мощь Юстимуса Ужасного спасла как минимум две жизни. И если бы медвежат не удалось усыпить, ракета уничтожила бы и их вместе со взрослым медведем. «Сегодня все были на высоте», — улыбнулся Юмос. «Но я действительно надеюсь, что больше таких серьезных стычек не будет. Тот эмоциональный фон, что мне удалось засечь в городе, был как будто радостным, словно животные были рады приходу людей». В упорядоченном мире намного проще жить, это понимают даже животные. Дерек прислонился к стене. Послышался громкий звук. Это упали на пол тяжёлые берцы Тибериуса. Через секунду в коридоре появился Тейт. «Офицер Кот, разрешите обратиться?» Вышкалена спросил он. Офицера Тупаомы было далеко до армии, но о субординации помнили и здесь. «Да, Тейт», — кивнул Дерек. «И да?» — на вопрос о том, «Можно ли тебе идти?» «Спасибо, что помог офицеру Тибериусу добраться до кровати». «Доброй ночи, сэр». Тейт, видимо, свято чтил закон, гласящий, что от начальства лучше держаться подальше и поспешил удалиться. А может, не хотел получить нагоняй от чеса за то, что задержался. «Думаю, тебе стоит готовиться снова поехать в Паому и пообщаться», сказал кот, когда Тейт ушёл. «Возможно, в компании Тедди». «Обязательно». — согласился с ним Юмус. И, несмотря на чудовищную усталость, читавшуюся на его лице, он лучился воодушевлением. «Как только мелкие сладкоежки от него отлипнут, обязательно съездим. Уверен, что Тед — тот самый мостик, что поможет соединить два наших берега». «А может, и их свозим?» — подумав, протянул Дерек. «Если ты за них поручишься?» «Думаю, что еще немного и вполне смогу», — кивнул Юмус. «Они ведь, как все мы». Улыбка на его тонких выразительных губах стала чуть грустной. «Просто мечтали о доме». Кот хмыкнул и не стал отвечать. «В конце концов, это ведь и так понятно». Да, мечтали. И да, нашли.